Глава третья. Пройдя немного, Мехди достал свой огромный телефон и сделал несколько фото людей у фонтана. Не успел Томми отреагировать, как тот уже фотографировал себя и Томми. Только когда это стало фейт-аккомпли, он спросил. «Ты же не против, да? Ты что, не взял с собой фотографа?» «Да нет, он где-то здесь, снимает. Данные. Это для инсты. Инстаграма». «Угу». Всю дорогу пальцы Мехди порхали по экрану, как приманка для рыбы по водной поверхности. Мехди был активен в социальных сетях. instagram, twitter, Фейсбук, возможно, и другие платформы, названия которых Томми не знал, потому что соцсети его особо не интересовали, и у него даже не было профиля в Фейсбуке. Томи раздумал, не попросить ли Мехди удалить фотографию, которую тот только что сделал. Он видел ее всего секунду, но успел разглядеть на переднем плане в меру серьезную Мехди, а за ним потрепанного второстепенного персонажа, которому можно доверить максимум комичный монолог, если публика заскучает. Убрав телефон, Мехди спросил, «Как дела со снэпчатом?» «Получаю фотографии». «Не буду спрашивать, какие, но почему?» Томми сам задавался этим вопросом, но так и не нашел на него разумный ответ. Он исключил вероятность того, что отправителем был не так называемый Экис, а кто-то другой, и что оставалось? Как вариант. Экису нужен свидетель, способный увидеть и оценить весь масштаб его действий, донести эту весть до плебса. Томми надеялся, что так и есть, даже если он в таком случае играет роль Иоанна Крестителя для психопата, ибо другой вариант был еще хуже. Ведь фотографии в снэпчате могут быть частью другой, еще более глобальной игры, где Томми лишь одна пешка из многих и со своей позицией никак не может увидеть всю доску. В итоге, ответь Мехди, можно было лишь одно. Без понятия. Ренажерный зал отцепили той же синей-белой лентой, и, похоже, не только Мехди опрашивал людей вокруг. Среди примерно 30 дуболомов, собравшихся у входа, Томми разглядел репортера из конкурирующей вечерней газеты, еще одного из утренней газеты и одного фотографа. Одна полицейская машина была припаркована возле Лексуса с наклейкой, и еще одна как раз подъезжала. Эта история уже не принадлежала Томми, теперь он хотел знать лишь одно — Когда дверь полицейской машины открылась, он увидел свой шанс. Полицейский, вышедший из машины, был под два метра ростом. Звали его Йоран Бивалиус, и Томми несколько раз имел с ним дело. Опытный следак из тех, кто часто первым приезжал на место преступления при крупных инцидентах, когда нужно собирать многочисленные улики. Пока Йоран продвигался к плотной группе у входа, сбоку от него возник Томми. «Здорово, Йоран. Можешь подтвердить, что это помещение так называемый офис Чиво?» Только в этот момент Томми заметил на ухе Йорона bluetooth гарнитуру. Видимо, он с кем-то разговаривал, поскольку помахал рукой Томми, чтобы тот замолчал, прижал руку к уху и сказал «Извините, не расслышал последнее предложение». Томми пристроился за спиной у Йорона, пока тот прокладывал себе путь сквозь толпу, а затем приподнял полосатую ленту и вошел в зал. Томми выждал три секунды и последовал за ним. Йорон большими шагами шел по пустому помещению, не прекращая разговор. Томми разобрал только обрывки фраз, но казалось, что речь шла о поисках фургона. Дверь в заднюю комнату была открыта, и Томми дождался, пока Йоран туда войдет. Послышались приглушенные голоса, краткие приветствия. Томми прокрался вперед и заметил, что с его предыдущего визита на штанге остались обрывки скотча. Он сделал последние несколько шагов, чтобы рассмотреть комнату за стальной дверью. По полу, покрытому пятнами биологических жидкостей, Ползали два человека в защитном обмундировании, третий был чем-то занят у стены. Йоран ждал у двери, чтобы не загрязнить место преступления, тут он увидел Томми. «Твою ж мать!» — закричал он и схватил Томми за плечо. В тот же момент человек у стены сделал шаг назад, и Томми заметил его. Крюк. Он выглядел так же, как и на фотографии, которую ему прислали. Текстура стены та же самая. Несколько часов назад на этом крюке висел Линус. Йоран потащил Томми к выходу, ругаясь и приговаривая, что считал Томми профессионалом. Хватка на плече стала более жесткой, теперь наверняка появятся синяки. «Сожалею, Йоран», — сказал Томми, — «у меня не было выбора». «Да что ты говоришь? А мне придется проследить, чтобы ты никогда даже близко не подошел к месту преступления, пока еще с моим мнением считаются». «Слушай, я и сам могу идти». «Спасибо, мы заметили». Йоран дотащил Томми до входа и выгнал его за предел отцепления со словами «гребанный идиот» а потом зашагал обратно. Томми увидел Мехди, это ли недовольная улыбка у него на губах. Улыбка исчезла, когда он встретился взглядом с Томми, а потом обернулся к Дану Шуману, фотографу, и показал, что надо заснять. Томми не стал вмешиваться в их игры. Повел плечами, словно желая стряхнуть с себя все прилипшие к нему взгляды, и пошел прочь. Троих закидывают в заднюю комнату, одного выводят. Если эта реконструкция событий верна, Чиво добрался до Линуса и пытал его, после чего его спас Экис и забрал с собой. Как же надо было увязнуть, чтобы заслужить такое наказание такое спасение? Об этом томе даже не осмеливался думать. Ясно было одно. Дело тут совершенно точно не в печенье. Предположим, Линус сейчас действительно во власти Экиса, а значит, надо идти к единственному человеку, который может хоть что-то рассказать об этой постоянно ускользающей фигуре. 10 часов. Томми ускорил шаги по направлению к подъезду Эрнесту.